Переправа. Дивизия наша подошла к селу к а ш п и р о в к а уже под вечер. Разведка донесла, что немцы сидят на том берегу Южного б у к а но почему-то молчат и что-то ни мостов, ни какихлибо других переправочных средств в этом районе не обнаружено. Майор, командир саперного батальона, я был тогда заместителем построевой, вызвал меня к себе и, как всегда перед заданием, в отчливо недовольным тоном сказал. Фриц не знает, что мы вышли к реке, поэтому очевидный и молчит. Надо, значит, воспользоваться этим делом и за ночь организовать переправу. Нет, не за ночь, за полночь. Понимаешь, почему? Чтобы пехота до рассвета успела переправиться. Это была его манера задавать вопросы и самому на них отвечать. Комдив так и сказал Сергееву, что полк его до шести утра был уже на той стороне с пушками. И со всем прочим. А саперов у Сергеева сам знаешь три колеки. Вот и придется нам отдуваться. Займись к этим делом. Я пошел во вторую роту. Народу в ней было человек двадцать, в основном плотники. За командира же орудовал временно Савчук, р а с т о р о п н ы й и страшно хитрый старший сержант, а д и с и т Командира роты р а н и л а на Ингуле. И он трясся где то позади на м и ц а н б а т о в с к и х подводах. Бери роту и двигай на берег, сказал я Совчуку. Я поужинаю и через полчасика приду к вам. Разведай пока берег, заготовь телеграфные столбы для плата, там их на шоссе видал сколько. В общем подготовь все, а я приду и тогда начнем. К т р е м кончишь? Зачем к т р е м К двум кончим. Трос у нас есть, инструмент наточен. Под пушки что ли плод делать? Под пушки полковые, ясно. с а в ч у к щелкнул каблуками, парень он был фасонистый из кадровичков и делал это всегда с истинным кадровым блеском и побежал к роте. С ужином я задержался, потом плутал в темноте по незнакомым улицам, угодил в какое-то болото, короче, на переправу попал часам к девяти. Особенно я Не беспокоился. Совчук парень толковый, энергичный, наверное, все уже заготовил и сидит где-нибудь в халупе, дожидается меня. Но получилось не так. Не дошел я каких-нибудь пятисот метров до условленного места, как понял, что на берегу творится что-то неладное, крики, ругань, безалаберщина. Что за черт? У Совчука обычно все тихо, чин-чином. Я нарочно даже велел к р а с а к у командиру взвода, Совчук с ним часто сцеплялся, остаться в расположении и в минном хозяйстве разобраться. А тут ничего не пойму, тьма непроглядная, за два шага ничего не видать, кричат, ругаются. Совчук, где ты? Это вы, товарищ капитан, слышу его голос, совсем уже охрипший. Скобы наши поперли все. Кто попёр? А чёрт его знает. Принесло сюда ещё каких-то, армейские что ли? Говорят, что это их место. Тоже плод делают. Я уже трос стал натягивать, а там какой-то майор что ли ругается, пистолетом размахивает. Вып с ним, а где он? Да вон там, разореется. Слышите? Два столба у нас тащили, а теперь вот скобы. Кто тут старший? спрашиваю какого-то большого громоздкого ш у ш а щ и й плащ палатки я а вы кто такой комендант переправы вруя чепуха комендант я ладно забирайте своих бойцов и не мешайте работать кому вам мне это нравится кто вы такой командующий армией что ли кто бы я ни был это вас не касается освободите берег и верните скобы которые у нас взяли я у вас Скобы спят или ей богу? Это ваши бойцы три топора у нас свистнули. Нужны нам ваши топоры, вмешивается Савчук. Будто своих не имеем. Вы лучше скобы отдайте. Я их сразу узнаю. Ари, ари побольше. Вступился еще кто-то из того лагеря. Фрицу слышит? Да, з д р о з д а Тогда не только скобы побросаете. Вам не оставю, не беспокойся. Поругались мы так еще минут пять или десять, и ни к чему, конечно, не пришли. Единственная польза, что Совчук, воспользовавшись ссорой начальства, захватил берег в самом узком месте реки и стал забивать колья для троса. Стало тише. Майоровы бойцы подвинулись немного вправо. В темноте трудно было разобрать, где наши, где его, и только редкие уже вспышки ругани показывали, где проходит между ними линия фронта. Я сел на бревно и закурил. Река в этом месте была не широкая, но извилистая с множеством рукавов. Немцы сидели на высоком правом берегу в километрах в п о л у т о р а от нас и время от времени бросали ракеты, но нам они не мешали. Стрельбы ни с нашей, ни с немецкой стороны не было никакой. Минут двадцать все шло спокойно. Вдруг слышу опять голос майора. Где этот? начальник ихней чего вам еще надо спрашиваю майор подходит задыхается от бешенства если вы сейчас же не уберетесь отсюда я вынужден буду что выкину вас отсюда силой попробуйте отдайте лодку сейчас же отдайте лодку или я он заковыристо выругался и мне показалось полез в к о б у р у какую лодку что вы дурачком прикидываетесь Лодку, которой мы трос на ней тянули, а ваши, она стояла здесь на берегу. В общем, я майор, командир батальона, и приказываю. Я тоже майор и тоже командир батальона. Короче, отдадите лодку или нет? Никакой лодки не знаю. Значит, не отдадите? о г л о х л и что ли? Хорошо. Голос его принял угрожающий ледяной тон. В три часа. Здесь будет генерал Мякишев. Я думаю, вы его знаете. Знаю, ответил я. Мякишев был начальником инженерных войск армии. Вот тогда посмотрите. Доложу ему. Ладно, не пугайте, пуганые. К двум часам ночи плот был готов, добротный, большой, с перилами и даже настилом. а т е все еще возились. Совчук натянул трос, великодушно отдал лодку соседям. И теперь было слышно, как ругаются на том берегу майоры в бойцы, забивая колья. Ну что, домой двинем? Подошел и сел рядом со мной Совчук. Слово сдержал, как видите. К д в у о м кончил в притирочку. Все, все. И п р и с т а е н ь кончил. А как же? Он вздохнул. Не представляю только, как это две дивизии сразу грузиться будут. Мостик от мостика метров десять, не больше. Переругаются, вот увидите. Как мы с этим майором придется тебе посидеть здесь с бойцами, сказал я, пока пехота не придет, а то растаскают. А я пойду в штаб доложу. Проходя мимо майора, я не удержался и съязвил: "Привет генералу! И не засиживайтесь особенно, светать скоро будет." Майор только буркнул в ответ, что где то в каком то месте еще поговорит со мной, но мне было наплевать. Работа сделана, а впереди еще пол ночи. Можно и заснуть. Чего еще надо? Ноги у меня замерзли, аппетит разыгрался, и я не пошел, а побежал к штабу. Только стал подниматься по крутой улочке, ведущей к нашему расположению, как налетел на меня отряд всадников. Кто идет? Осветил меня кто-то фонариком. Сапер, что ли? Сапер, товарищ генерал, узнал я голос Мякишева. Переправу сделал. Сделал, товарищ генерал. А ну пойдем, покажешь. Генерал грустно слез с л е з с л о ш а д и и кинул поводья ординарцу. Здесь подождешь. На переправе генерал зажег фонарик, прикрыв его рукой, и попробовал ногой настил. Выдержит, выдержит. Но смотри же, не перекупай мне пушки. Товарищ генерал, это не наш, подскочил друг майор. Наш вот правее. Белый луч фонаря. осветил круглое и потное лицо майора, с о с ъ е х а в ш е й на затылок пилоткой, и ах ты сукин сын, погоны старшего лейтенанта, вот сюда, товарищ генерал, только настил осталось, а там уже ничего не понимаю. Генерала светил фонариком соседний плот. Что значит наш, а этот чей? Мой, ответил я. Я от рекомендовался, а ты? Старший лейтенант стоял и растерянно смотрел то на генерала, то на меня. о г л о х что ли? Старший лейтенант вытянулся. Командир роты армейского соперного батальона старший лейтенант Костриков. Чего ж глазами хлопаешь? А тут товарищ генерал недоразумение какое-то, сам не пойму. Какое недоразумение? А мне, видите ли, товарищ генерал, приказано было переправу сделать. Для ихней теперь оказывается дивизии, н у и мы сделали. Я не сделали. Две, значит, переправы сделали. Выходи, что две? И ты что, шагорчен? Не то, что о а г о р ч е н но видите ли, товарищ генерал, мы с ним, он указал на меня, поругались даже по этому поводу. А теперь, что теперь? Теперь ему ж и з д а в а т ь надо. Генерал хлопнул его слегка по плечу н а г а й к о й Эх, вы саперщики. г о р е мне с вами. Нажимай-ка там со своим настилом, а то полки подойдут, не завидую тогда тебе. Со стороны к а ш п и р о в к и доносилось уже о б р е ц а н и е котелков, лопаток, сдержанно ржали артиллерийские и обозные лошади. Месяца через четыре, летом уже, мы попали с этим самым Костриковым в один и тот же госпиталь, недалеко от Люблина, в л у щ у в е Оба мы были ранены в руку, лежали в одной палате и даже койки свои поставили рядом. Но сознайся, спросил он меня как-то. Дело уже прошлое. Лодку мою вы сперли тогда. Мы, сознался я. А вы скобы? Он расхохотался. А ты знаешь, что стащили-то мы их только после того, как твой сержант или кто это у тебя там был начал скандалить. Мы не подозревали, что они у вас есть, а он выдал. Я разозлился и велел весь берег обыскать, но скобу у тебя стащить. Между прочим, я до сих пор не знаю, почему получилось так, чтобы наши батальона послали на одну и ту же работу. Но так или иначе, а полк тогда переправился вместо четырех за два с половиной часа. 1961 год.